Издательство Дом Историй. Все истории под одной крышей. Словно мы злодеи. М.Л. Рио. Перевод Екатерины Ракитиной. Читает Григорий Перель. Множеству странных и чудесных лицедеев, которых мне повезло называть своими друзьями, клянусь. Это не про вас. Акт первый. Пролог. Я сижу, прикованный наручниками к столу, и думаю, когда бы не запрет на разглашение тайн моей темницы поведал бы такое, что любой пустяк терзал бы душу. Охранник стоит у двери, наблюдает за мной, будто ждет, чтобы что-то произошло. Входит Джозеф Колборн. Он уже начал сидеть, ему почти пятьдесят. Раз в несколько недель я с удивлением вижу, насколько он постарел. А он понемногу стареет. Раз в несколько недель уже десять лет. Он садится напротив меня, скрещивает руки на груди и произносит «Оливер, Джо». Мне сказали, слушания по условно-досрочному прошли в твою пользу. Поздравляю. Я бы сказал спасибо, если бы думал, что вы всерьез. Ты знаешь, я считаю, что тебе здесь не место. Это не значит, что вы считаете меня невиновным. Нет. Он вздыхает, смотрит на часы, все те же, он их носит с тех пор, как мы познакомились, как будто я ему надоедаю. Так почему пришли? Спрашиваю я. «Все с той же подоплекой дважды в месяц?» Его брови образуют толстую черную линию. «Подоплека — это прям охренеть в твоем духе». «Ну, можно изъять мальчика из театра, все такое». Он качает головой со смесью веселья и раздражения. «И, — говорю я, — и что? Веселится дело благое, но чем именно?» Это благое дело для тех, чье дело зло. Зачем вы здесь? Пора бы уже понять, что я вам ничего не расскажу. Вообще-то, — говорит он, — думаю, на этот раз мне удастся тебя переубедить. Я выпрямляюсь. Как? Я ухожу со службы. Продался. Нашел работу в частной охране. Детям надо образование оплачивать. Пару секунд я просто таращусь на него. Мне всегда казалось, что Колборна придется усыпить как злого старого пса, прежде чем он уйдет с поста шефа. И как это должно меня переубедить? Спрашиваю я. Все, что ты скажешь, будет не для протокола. Тогда зачем суетиться? Он снова вздыхает, и морщины на его лице становятся глубже. Оливер, меня не волнует наказание преступника. Уже нет. Кто-то отсидел, а при нашей работе такое удовлетворение нечасто получаешь. Но я не хочу уйти в отставку и еще десять лет гадать, что именно произошло десять лет назад. Сперва я молчу. Эта мысль мне нравится, но доверие не вызывает. Я осматриваю мрачные шлакоблоки, крошечные черные видеокамеры, смотрящие вниз из каждого угла, Охранника с неправильным прикусом, выставившего вперед нижнюю челюсть. Закрываю глаза, делаю глубокий вдох и представляю себе весеннюю свежесть Иллинойса. Представляю, каково будет шагнуть наружу после того, как треть жизни давился затхлым тюремным воздухом. Когда я выдохнув, открываю глаза, Колберн пристально на меня смотрит. «Не знаю», — говорю я. Я выйду отсюда так или иначе. Не хочу рисковать. Не хочу сюда вернуться. По-моему, надежнее не будить спящих собак. Колборн беспокойно барабанит пальцами по столу. «А скажи-ка мне, — говорит он, — бывает, что ты лежишь в камере, смотришь в потолок, пытаешься понять, как ты здесь оказался, и не можешь уснуть, потому что никак не прогонишь воспоминания о том дне». Каждую ночь. Без иронии отвечаю я. Но вот в чем разница, Джо. Для вас это был всего один день, а дальше все пошло как обычно. А для нас один день и все последующие. Я подаюсь вперед, опершись на локти. Мое лицо оказывается всего в нескольких дюймах от его лица, так что он слышит каждое слово, когда я понижаю голос. Вас, наверное, так и жрет изнутри то, что вы не знаете. Не знаете кто, не знаете как, не знаете почему. Но вы и его не знали. У него странное лицо, как будто его тошнит. Словно я вдруг сделался несказанно мерзким, и на меня страшно смотреть. «Ты все это время хранил тайну», — говорит он. «Кто другой с ума бы сошел?» Зачем? Хотелось. И по-прежнему хочется. У меня за ребрами веско стучит сердце. Тайны тяжелы, как свинец. Я откидываюсь назад. Охранник смотрит безразлично, как будто мы чужие люди, говорящие на чужом языке о чем-то далеком и незначительном. Я думаю об остальных. В какой то веке о нас. Мы натворили много зла, но оно было необходимо. Или так казалось. Годы спустя, оглядываясь назад, я уже не так уверен, что без него нельзя было обойтись. И теперь я думаю вот о чем. Смог бы я объяснить все Колберну: Все мелкие извивы и повороты, и финальный эксот. Я разглядываю его открытое, ничего не выражающее лицо. Серые глаза. От них теперь расходятся гусиные лапки, но смотрит он также ясно и твердо. «Хорошо», — говорю я, — «я расскажу, но вы должны кое-что понять». Колборн не шевелится. «Я слушаю. Во-первых, я заговорю только, когда выйду отсюда, не раньше. Во-вторых, все это не вернется ни ко мне, ни к кому-либо еще». Никакой двойной ответственности. И, наконец, это не извинение. Я жду от него какого-то отклика, кивка или слов, но он только моргает, молчаливый и неколебимый, как сфинкс. «Ну что, Джо?» — спрашиваю я. «Вы это выдержите?» Он холодно-коротко усмехается. «Да, думаю, выдержу».